«Ну, как идет торговля недвижимостью?» «Нормально». Я постаралась скрыть отвращение. Он каждому встречному поперечному рассказывал о том, что я стала агентом по продаже недвижимости. А теперь он утверждал, что гордится своими девочками. «Где Деклан?» «Ушел в бар». Мать выглядела ужасно взволнованной и обеспокоенной, будто готовила обед для королевской читы. Она вынула сотейник из духовки, потом поставила его обратно. Господи, куда это я засунула картошку? Ах, да, она на верхней конфорке. Деклан обещал вернуться к часу. Жратва будет готова вовремя, дорогая. Да, Норман, обязательно. От этого, в общем-то, невинного вопроса маму как током ударило. Хотя с тех пор, как он избил ее в последний раз, прошло уже много лет. Все будет готово в ту же минуту, когда к нам присоединятся Труди и Деклан. — Хорошо, тогда я выкурю еще одну сигаретку. Он скрылся в гостиной. — Почему бы тебе не поболтать со своим папочкой, пока я буду заниматься обедом? — сказала мать, помешивая что-то в кастрюле. Только этого не хватало. Она всегда делала вид, что мы самая обычная нормальная семья. — Я лучше останусь тут с тобой. Мать зарделась от удовольствия. «Чем ты занималась в последнее время?» Я пожала плечами, да ничем особенным. «Вчера вечером ходила в бар, в среду была в театре, сегодня собираюсь поужинать в ресторане». «С этим парнем, Джеймсом?» «Да», — коротко ответила я. «Я уже пожалела, что рассказала им о Джеймсе. Это случилось, когда Деклан в шутку заметил, что не прочь обменять свой велосипед на Феррари. И вот тогда я и рассказала ему о фирме автомобиле Атертона. В следующее воскресенье мой отец специально приехал в Саутпорт, чтобы взглянуть на нее, а я с ужасом представила себе, как в один прекрасный день он возжелает лично познакомиться с Джеймсом. Мать суетилась над древней газовой плитой, которая стояла здесь с тех пор, как мы переехали сюда в 1969 году. Мне тогда исполнилось три годика, Труди была совсем крохой, а Деклан и Алисон еще не родились. В то время мать была не просто толстой, а отвратительно, бесформенно толстой. Ее поношенная юбка, не сходившаяся на талии, мешком свисала спереди и задиралась сзади, обнажая тыльную сторону ее, на удивление, красивых, но густо усеянных набухшими венами ног. Мне всегда казалось, что лучше бы ее ноги были такими же толстыми, как и все остальное. Во всяком случае, она напоминала какое-то странное насекомое. Огромное круглое тело на ножках-спичках. Ее озабоченное добродушное лицо было бесцветным, а кожа напоминала оконную замазку. Свои когда-то роскошные волосы, того самого золотисто-пепельного цвета, который унаследовали ее дети — Мать подстригала сама, совершенно не обращая внимания на моду. Она не пользовалась косметикой, причем уже очень давно, будто задалась целью выглядеть как можно непривлекательнее. А может, ей было все равно? Маме исполнилось пятьдесят пять, но она выглядела на десять лет старше. И все-таки когда-то она была красавицей. Я вспомнила свадебную фотографию на каминной полке в гостиной, запечатлевшую высокую, тонкую и гибкую невесту в кружевном платье, плотно облегавшим безупречную фигурку. Однако в ее глазах уже тогда светились тоска и грусть, будто она предвидела будущее и заранее знала, что ее ожидает. Ее прямые длинные волосы слегка завивались на кончиках, как у меня и у Труди, и в день бракосочетания они искрились на солнце.